44 Мильтиар пришел, когда я потерял счет времени. Наступил вечер или уже ночь? Что там снаружи? Зашли ли звезды? Холодно ли там, как на берегах другого мира? Или теплый ветер все еще гуляет в траве, листит в кронах деревьев, качает листву, золотую и алую? Даже на самых нижних уровнях города, у корней гор, внешний мир не казался мне таким недосягаемым, как здесь. Ни стука, ни оклика. Дверь тихо скрипнула, откатилась, и Мельтиар вошел в комнату. Я вскочила, подняла оружие. Все движения стали угловатыми, неловкими. Тело одеревенело и застыло от ожидания. Мельтиар перевел взгляд с меня на коре и сказал. — Все в порядке. Приговор отменен. Я могу остаться в городе. На миг мне показалось, что облегчение захлестнет меня, потопит. Но чувства онемели, как и тело. Радость дрожала в груди, но я едва верила, что беда миновала. Все позади. Моя мольба подействовала. Мильтяр испытал столько горя, но все позади. «Хорошо, что вы здесь», — тихо сказал Кори. В его словах было все, о чем мы говорили, сидя тут вдвоем. Чувства дробились и сияли, вихрились водоворотом, достигали меня даже, когда Кори разжал пальцы, выпустил мою руку. Мильтяр кивнул, и Кори продолжил. Решительнее, тверже. «Надо будет поговорить, я должен рассказать про остров, куда уплыли враги, и про многое». «Завтра я вернусь сюда», — сказал Мельтиар и обнял меня за плечи. Усталость горела в его ладони, падала тяжелыми ударами пульса. «Сможем все обсудить». Я всего пару раз была на этаже крылатых воинов. Меня посылали с короткими поручениями, я взбегала по лестнице, находила нужную комнату, сообщала что-то или отдавала. И каждый раз мне бывало немного не по себе, ведь где-то здесь жил наш лидер и его личные предвестники. Коридоры и двери выглядели такими же, как внизу, но мне казалось, что тут царят торжественность и особая напряженная устремленность. Но сейчас, когда темнота растаяла, исчезла в ладонях мельтиара, я едва поняла, где мы. Коридор был прямым и узким, черные плиты стен, решетки вентиляции, светильники, горящие в полсилы. Так темно, значит, снаружи уже ночь, и пустынно, безлюдно, как на тайном этаже. Неужели весь город стал таким? Но, прислушавшись, я начала различать голоса. Они доносились сквозь гул лопастей. Перебивали друг друга, спорили или утешали. Негромкие, но где-то рядом. «Наш отряд», — сказал Мильтиар. Он хмурился, смотрел вперед, и я не могла разгадать, о чем он думает. «Идем». Здесь шаги не искажали сехом, как в пещерах наверху. На этом этаже все звуки были отчетливыми и резкими стук подошв по блестящим плитам шум ветра приближающиеся разговоры проходя мимо одной из дверей мильтиар сказал здесь моя комната я кивнула пытаясь запомнить место но все двери были одинаковыми как я смогу отличить мы свернули направо голоса стали четче отдельные слова вспарывали воздух но их тут же перекрикивали другие я не понимала о чем речь подойдя ближе я увидела раздвинутые створки широкий дверной проем а внутри столы Блеск стаканов, людей в черном. Наш отряд. Все замолкли, увидев нас. Столового этажа ярких звезд, я никогда не заходила сюда. Но все оказалось таким же, как у нас внизу. Те же стеллажи с запечатанными коробками, краны с водой у дальней стены, запах еды и сладкого вина. Только столы были сдвинуты, чтобы уместился весь отряд и личные предвестники Мельтиара. Киэнер поднялся. Цалти следом за ним. Я услышала, как хрустнули их крылья, расправились и закрылись вновь. Мельтиар махнул рукой, то ли отсекая вопросы, то ли приветствуя. Шимет и скерцы, сидевшие с краю, подвинулись, и Мельтиар опустился на черную скамью. Я примастилась рядом. Звякнуло стекло, кто-то передал нам стаканы, до краев, наполненные густым красным вином. Раша вскочил из-за стола, исчез среди стеллажей и тотчас вернулся, поставив перед нами коробки с едой. Наклонился, шепнул мне что-то, я не разобрала слов, но кивнула. Мильтяр залпом осушил стакан и велел. «Рассказывайте». Тишина воцарилась на миг, осязаемая, звенящая и горькая. Потом Кеннер поднял взгляд на Мильтяра и сказал. «Мы почувствовали приближение магии, она почти не ощущалась, как след от машины. Но я успел просигналить, мы взялись за оружие». Его голос звучал ровно, сухие факты, отчет о событиях. Но глаза лихорадочно блестели, а крылья вздрагивали, пытаясь раскрыться. Видимо, враг стоял над нами на скалах. Мы хотели взлететь, но не успели. В море была очень яркая вспышка, даже сквозь шлем больно смотреть. И эхо магии, как от сильного взрыва, очень мощное. Несколько секунд воздух оставался опасным, крылья не слушались. Потом мы взлетели увидели, что корабль погиб. Противника не нашли, лишь на скалах следы магии, она таяла на глазах. Кенор замолчал. Мельтиар не ответил, и я чувствовала, как его вновь поглощает раскаяние, такое же бездонное, как там, над чужим морем. каэрет потянулся за бутылкой, наполнил опустевшие стаканы. Я спохватилась и сделала первый глоток. Вино было дурманищим и сладким. — Я должен был сразу полететь к кораблю, — сказал кенер Если бы я успел их предупредить. — У предвестников Эртаара были крылья, — ответил Мельтиар. — Но это не помогло. «И они, и Анкерта погибли из-за моего решения. Из-за моего приказа». Таннер и Реул, воины из команды Анкерты, вздрогнули, услышав ее имя. «Следы колес?» — спросил Мильтиар у Кеннера. «Копыт. Военные отряды на равнине внизу». Кеннер покачал головой. «Никаких следов поблизости. Мы хотели обследовать дальше, но решили не действовать без приказа». — сказал он и добавил с внезапной горячностью. «Мы не хотели уходить без тебя. Хотели дождаться, но нас заставили вернуться. Мы пытались позвать тебя», — проговорила Армельта. Я едва узнала ее, такой она была тихой сейчас. Сидела, опустив взгляд, теребила выбившуюся черную прядь. Но не получилось. Как если бы пропал голос. «Барьер», — сказал Мильтиар, «Магия этих людей. Завтра увидите, я покажу». Я незаметно прикоснулась к его руке, окунулась в сумрачную решимость, расчерченную алыми всполохами вины, припорошенную усталостью. Но он говорил про завтра, и я чувствовала, как его душа устремляется вперед, в будущее. Мильтяр обвел взглядом всех нас, и в его глазах мне почудилась невысказанная мысль. — Мы все преодолеем, любую потерю и любую боль. Киеннер вскинулся, словно собираясь спросить о чем-то, но вместо этого обернулся к двери. На пороге стоял прорицатель. Белая одежда и бледные волосы, задумчивый и отрешенный взгляд. Так странно было видеть пророка здесь, среди воинов. «Меня прислал Эркинар», — сказал он. «Мы поняли, кто напал на вас. Это не те, с кем вы заключили союз, а их противники. Мы видели, как они ушли от берега, присоединились к войску, вступили в битву. Исход сражения пока не ясен». «О чем он? Сражение еще идет?» Или они просто не смогли увидеть, кто победил? Или им непонятно, кто победит в будущем?» «Хорошие новости», — сказал Мельтиар. «Значит, союз не нарушен». «Как тебя зовут, предвестник Иркинара?» «Араша», — ответил пророк. «У нас с тобой одна звезда», — воскликнул Раша и хлопнул по скамейке рядом с собой. «Выпей с нами». Пророк подошел к Раше, осторожно опустился рядом. Он казался таким нереальным здесь, среди одетых в черное, сам как обрывок сна. Раша засмеялся и отодвинул в сторону свое ружье, огромное и тяжелое. Оно лежало на столе среди стаканов и коробок. Я наклонилась, погладила черные стволы своего оружия, прошедшего со мной всю войну, побывавшего в другом мире. Мой верный друг. «Союз?» — спросил кенер Он сидел, подавшись вперед, смотрел на Мильтиара. «У нас теперь есть союзники?» Мильтяр кивнул и начал говорить. Я слушала его рассказ, краткие фразы, падающие, словно удар клинка, о колесницах, лагере, барьере, лидере чужаков, флейте. Все это казалось таким невероятным и далеким. Неужели днем мы еще были в другом мире? Неужели только сегодня утром я проснулась в бесцветном шатре на вытоптанной равнине? Кто-то все время наполнял мой стакан, и я не заметила, когда мир начал качаться, голоса кругом сделались веселее и звонче, а мысли вспыхивали и разлетались разноцветными искрами. «Куда нам идти сегодня?» — спросила Эмини. «Возвращаться в лагерь младших звезд? Или мы останемся в городе, внизу, где жили раньше?» «Вы теперь мой отряд», — сказал Мильтиар. «Я вас не отпускал. Будете жить на этом этаже. Здесь много свободных комнат. Скоро вас распределят. Пока что пейте». Все заговорили одновременно. Воздух бурлил от смеха и слов. «Будет отдельная комната?» — спросил кто-то. «Прямо у каждого?» «Кроме Беты», — ответил Мильтиар. «Она будет жить со мной». Я взглянула на него, не зная, что сказать. Все вокруг расплывалось, окрашивалось цветными ореолами. «Не расстраивайся», — засмеялась Армельта. «У Мильтиара большая комната, не будет тесно». «У него даже две комнаты на самом деле», — сказал Цалти. «Прекратите обсуждать меня», — белял Мильтиар. «Мы дома». Эта мысль пронзила меня, острая, сияющая, невыносимым счастьем. Мы победили, отвоевали свой мир. Столько потеряли, но победили. Мы пересекли море и вернулись, вернулись на землю, где не осталось даже следа врагов. Мы — дома.